Глава 24 четвертая. Вождь Обергов. столешница выглядела цельным каменным монолитом, однако своим особым взглядом Нил сумел рассмотреть иную картинку. Плита светилась множеством пятен разных форм и размеров. С края, где восседал вождь, преобладали зеленые и синие, в центре – желтые, а ближе к противоположной стороне появлялось все больше агрессивных цветов. «Хорошо, что сидим рядом с хозяином, а то, глядишь, и аппетит бы испортился», думал парень, изучая интерьер. Он перевел взгляд на потолок и едва сдержал возглас удивления, разглядев разноцветную роспись, видимую только в режиме чтения эмоций. Неужели потолок выложили живыми камнями, а потом замазали сверху? Но почему в обычном зрении он смотрится монолитным? Пока Нил разглядывал незримые обычному человеку красоты, Вождь внимательно наблюдал за ним, стараясь делать это незаметно. Сам вождь выглядел лет на шестьдесят, хотя глаза казались молодыми благодаря подвижности и желтому блеску. Дополнительную солидность главе обергов придавала окладистая борода. Зачесанный назад чуб позволял рассмотреть две глубокие морщины, разделявшие его высокий лоб на три почти равные части. Мясистый нос нисколько не портил облика, скорее дополнял его. Привычным движением хозяин пригладил густые черные волосы, лишь слегка подернутые серебром. «Зиги, пока накрывают, представь своего спутника», — сказал рид Вождь сидел во главе стола на широком стуле, больше напоминавшем трон. По левую руку от него расположились племянница с гостем, по правую — дочь. «Это Нил. Учится в магической школе Лордеграда». Говорит всем, что делец, хотя на поверку, давно стал специалистом. Имеет второй ранг по видению настроения настроению. Башковит, любит читать, хорошо стреляет. Увлекается магией камня. Умеет раздевать женщин. Зачем-то добавила она, улыбнувшись. «Хочешь сказать, в нем есть нечто человеческое?» Иронично уточнил вождь. «Самую малость. А вообще из него получился бы неплохой оберг». «Поддерживаю», — подала голос Раги. Не трус ей за словом в карман не лезет. Есть и другие достоинства, но о них не за столом будет сказано. «Господа, а вы о ком сейчас тут толкуете?» — не выдержал парень. «Ой, чуть не забыла», — поспешила добавить Раги. «До него иногда туго доходит и бывает не сдержан». «Это по молодости», — снисходительно произнес Рид. «А скажи мне, Нил, почему ты скрываешь свою силу? Не из скромности же». «Ладно, я тут в гостях и грубить не буду, хотя мой вопрос остался без ответа. Я очень спокоен, добр и отзывчив». Длинная дорога, неожиданный визит Раги, после которого осталась главная боль, последующий реванш с нею уже здесь, все это не настраивало на спокойный лад. Нил до сих пор не вышел из режима цепкого взгляда. Однако парень решил приложить максимум усилий, чтобы не сорваться. Подумав над словами вождя, он начал отвечать. У меня много врагов, которые не должны знать мои истинные возможности. А друзья у тебя имеются? Да, но их можно пересчитать по пальцам одной руки. Кто твои родители? Похоже, хозяин дворца решил выяснить всю подноготную гость, а будто собирался выдать за него замуж одну из присутствующих здесь женщин. «Тех, кого я звал отцом и матерью, уже нет в живых», – поразмыслив, ответил молодой человек. «Прискорбно» произнес Ригид. Тем временем на столе появлялось все больше блюд. Наблюдая за их расстановкой, Нил отметил, что тарелки устанавливали на пятна зеленого цвета, а емкости — на синие. «Неужели они видят то же, что и я?» «Я слышал...» Снова заговорил вождь. «Среди людей видение настроения считается не престижной магией. Почему ты решил его освоить? Не хотел светить свои другие способности» а по этой трудно сдать даже на третий ранг. «Как успехи в магии камня?» «Делаю первые шаги. Проблема в отсутствии учителей, да и литературы практически нет. Среди людей-мастеров по магии камней не было и не будет никогда», заявил хозяин дворца. «В этом деле нужно чувствовать его душу, без чего любые усилия тщетны». «Ваш дворец создавали мастера магии камня?» «Именно создавали» улыбнулся Риит. «А у вас только и умеют что строить, да и то паршиво!» Спорить с хозяином Нил не стал, тем более, что тот во многом был прав. С полминуты в трапезной царила тишина, поскольку слуги, накрыв на стол, больше не появлялись. «Дочка, налей-ка нам розового!» — прервал молчание рид Раги встала из-за стола и наполнила бокалы из глиняного кувшина. «Надеюсь, ты и погостишь у нас пару дней, Нил?» Вождь вдохнул аромат напитка. «Я бы не хотел злоупотреблять вашим гостеприимством, высокочтимый. Если ваша дочь посчитает, что свой долг я выполнил, готов уйти в ближайшее время. В городе происходят тревожные события, и моим друзьям может грозить опасность». «Ты уверен, что сумеешь им помочь?» Скептически поинтересовался Оберг. — Скорее всего, нет, но это же не повод, чтобы оставаться в стороне. — Согласен. Тогда предлагаю выпить за то, чтобы, покидая нас, ты не держал зла в сердце. Слова показались странными. Нил пригубил вино, не собираясь его пить, но, попробовав, сразу изменил решение. Сделал пару глотков и застыл в блаженстве. — Чудеснейший напиток! — с восхищением произнес парень. — Королевский! — «Объяснил Реид. «Раньше мы поставляли его правителю Зингерии. Говорят, хороший был человек, потому его и убили». «Очень хочется спросить, и кто это сделал? Но лучше не надо, зачем настраивать против себя хозяев? К тому же Реид хорошо отзывается об убитом. Неужели Луар был прав, когда сомневался в причастности обергов? А ведь именно из-за убийства короля их приговорили к уничтожению». «Если ты не уверен, что сможешь помочь своим друзьям, — подключилась к беседе Роги, — может, лучше останешься здесь? Жаль будет, если ты действительно нас покинешь. Ответить парень не успел. — Каждый волен выбирать свой путь, — задумчиво произнес лошадь. — Если заслужит право, пусть остается хоть навечно. Зиги, не возражаешь? — Дядя, пообещай, что отпустишь его живым. «Нил хороший человек, он меня от смерти спас». Зеленоглазка была испугана. «Вот-вот, и этот хороший. А знаешь, что обычно происходит с хорошими людьми в ряду Ганди? Их там завидной регулярностью отправляют к падшему. Лучше бы уж попытал счастья остаться у нас. Решать ему. Но ты же обещаешь отпустить, если он изъявит такое желание?» не отступала. «Конечно, отпущу. Я никогда не был кровожадным и не собираюсь таким становиться. Угощайтесь, молодой человек, угощайтесь». Аппетит заметно поубавился, однако Нил старался не показать своего состояния. «Когда еще удастся отведать королевского вина и кушаний, которых и в глаза раньше не видел?» «А что это за право, которое надо заслужить, чтобы остаться?» – спросил парень. «Доказать, что ты в чем-то лучше оберга», — пояснила Зиги. «Это может быть магия, сила, ловкость или смекалка». «Любого оберга?» — заинтересовался он. «Да, любого, которого предоставят для состязания», — объяснила дочь вождя. «Ты решил поучаствовать?» «Нет, просто любопытно». «Кстати, о долге», — вспомнил вождь. «Дочка, что он там тебе должен?» «Так, мелочь, жизнь». «Свою?» «Нет, просто жизнь. Полагаю, завтра он сумеет отдать долг сполна». «Вот видишь, Нил, как все хорошо складывается. Проведешь в гостях пару ночей, а там и домой можешь собираться. Давайте еще по бокальчику и отдыхать». Когда с трапезой закончили, Рид жестом попросил дочь задержаться. Оставшись вдвоем, он тихо сказал. «Странный паренек». «Мне кажется, он знает то, чего не должен». «Считаешь его опасным?» – спросила дамочка. «Думаю, этот юноша способен принести как большой вред, так и огромную пользу для нашего народа. Собираешься рискнуть или устроишь ему несчастный случай? Честно говоря, не хотелось бы убивать такого жеребца. Ты же видел у него лазоревые глаза?» «Как не заметить?» А еще он очень похож на того человека, который соблазнил мать Зиги. Правда, только внешне тот совсем гнилой был. «Предлагаешь все-таки избавиться?» – тяжело вздохнула дочка. «Убивать не буду я, обещал. Ты сама постарайся, чтобы он остался в племени, а я подумаю, что делать, если не согласится И еще. Завтра после обеда обязательно покажите ему весь дворец» особенно ажурную комнату. «А чего там смотреть, серые стены?» «Именно их он должен увидеть обязательно. А еще сведи парня к зюли, пусть померяются взглядами». «Он даже меня не победил», — скинула голову женщина. «А то я тебя плохо знаю. Был бы шанс на выигрыш, ты бы взгляд не отвела». «Просто устала немного», — не хотела признавать поражение. «Можно подумать, он был полон сил», — иронично заметил вождь. «От переизбытка едва на ногах стоял. Все, иди отдыхай». Вождь проводил дочку к выходу. Остановившись возле пещеры, посмотрел на небо, однако и там ответа на возникшие вопросы не нашел. Откуда же он взялся? Даже для оберга его способности чересчур. И, чувствую, в ажурной комнате он увидит не только серые стены». Отряд Раута с утра перебрался в серединное кольцо Лартыграда, где сменил группу бойцов на баррикаде, перегородившей улицу Солнечную. В восточных районах города появилось до полусотни таких завалов из мебели, камней и деревьев, чтобы не позволить людям Тюрика взять под контроль оставшуюся часть города. Накануне произошло несколько стычек с жертвами с обеих сторон. Новой власти не удалось прорваться через возникшие барьеры, Правда, пока еще для сражения не привлекались люди Курца. Начальник безопасности проверял оборону противника на прочность, стараясь выявить слабые места. Раут собрал под своим началом два десятка бойцов, вооружил их добытыми трофеями, даже отыскал учителей ратного дела, двоих ветеранов, которым перевалило за полста лет. Однако приступить к учебе не успели. Посыльный от Гегира прервал начавшийся было урок и передал приказ Геоша. Парню повезло, что ветераны согласились пойти вместе с ним, возглавив десятки. Уже на месте к отряду присоединились три волшебника из подчиненных Сунга. «Твоя задача – никого не пускать через баррикаду. Маги поддержат щитами или ударными заклинаниями. А твои пусть полят по неприятелю», – приказал офицер, произведя смену. Геоша Раут так и не увидел, и уже начал сомневаться, что именно тот отдал команду прибыть в город». Но теперь жалеть было поздно, тем более неожиданно возникла еще одна проблема. Вместе с отрядом в город проникла Дина, которую он заметил только на позиции. «Ты зачем здесь? На кого деда оставила? Если с тобой что-то случится, он меня точно проклянет. Как ты могла? Раз я участвовала в вооружении твоего отряда, имею право на ответные услуги. Я пристроилась к ребятам, когда проходили через пропускной пункт. И не надо за меня волноваться». Если уж сумела на северной окраине ночью уцелеть, то здесь и подавно справлюсь». Девушка покинула дом через потайной выход, который накануне ей показал Луар. Дине было неловко за свой поступок, но сердце требовало покинуть гостеприимный дом. «Все равно не пойму, зачем? Нила в Лардыграде нет. Когда сможет вернуться, он сразу направится к деду. А тебя там нет? А вдруг он не сможет? Вдруг ему сейчас нужна моя помощь? «Один раз такое уже было. Так вот, если бы я тогда сидела, сложа руки, он бы погиб. Ты же не хочешь его смерти?» «Да я бы сам куда угодно с тобой пошел. Но теперь за ребят отвечаю. Надеюсь, сюда никто не сунется, но пост бросать нельзя». Раут выглядел растерянно. Спешный поход, баррикада, теперь еще Дина, сбежавшая в опасный город. «Правильно. Нечего за мной ходить. На девушку враг может и не обратить внимания» а тебя сразу захомутают». «Командир!» – один из бойцов окликнул Раута. «Там люди!» Парень подошел к баррикаде и выглянул из-за перевернутой телеги. По улице к ним шли шесть мужчин и две женщины. «Чего им надо?» – спросил Раут. «Сейчас узнаем», – ответил один из ветеранов. «Пусть ребятки пока за крышами понаблюдают. Ежели кто высунется, стрелять не раздумывая. А я попытаю случайных прохожих. Не против?» «Да, действуйте!» – нерешительно произнес Раут, который не привык командовать. Ветеран высунулся из-за телеги и выстрелил. Пуля вошла в землю в двух шагах от впереди идущего. Прохожие остановились, но разбегаться не стали. «Поворачивай назад!» – крикнул стрелок. «Дальше хода нет!» «По такому праву нам по собственной улице ходить нельзя?» «Там на крыше кто-то есть!» – тихо сказала Дина. «Это нападение, командир!» — сориентировался ветеран. — Местные бы себя так нагло не вели. Скорее всего, идут под мощным магическим прикрытием, если прорвутся нам не сдобровать. Раут еще раз выглянул из-за укрытия. Расстояние до врага составляло не более 40 шагов. — Волшебники, за вами крыша! Бойцы, огонь! — скомандовал парень. Раздались звуки выстрелов, и словно по команде прохожие ринулись вперед. Их попытались поддержать огнем, засевшие на крыше, но к тему стремились молнии и огненные шары. По баррикаде также прошлись магией. Точнее, попытались. Если бы не третий чародей, занявший блокировкой чужих чар, то преграду наверняка бы разбросала встряской почвы или сожгло огнем. Заклятия остановились в шаге от цели, заставив защитников вздрогнуть и получить незначительный тепловой удар». Раут выпустил шесть пуль кряду ряду, метев передового противника, но тот и не думал падать. «Какая же у них защита!» – воскликнул командир. У остальных бойцов огнестрел был поскромнее. Два выстрела, перезарядка, еще парочка. Дистанция между тем быстро сокращалась. И вдруг прямо за баррикадой вырос смерч, устремившийся к наглым прохожим. Воздуховорот не смог достичь цели, поскольку был развеян одним из чародеев противника, но следовавшая за ним воздушная волна мощно ударила по непробиваемому щиту нападавших и отбросила тех на позиции, с которых начался бег И в этот момент у них что-то сломалось. Сначала упал один враг, затем другой. Остальных подобная перспектива не впечатлила. Клубы плотного тумана скрыли людей, и они поспешили убраться. «Кажись, отбились» облегченно произнес ветеран. «Спасибо тебе, дамочка. Чую, кабы не твои усилия, тут бы все и полегли». «Дина?» Раут повернулся к волшебнице. «Но ты даешь!» «Сама от себя не ожидала». Она пожала плечами. «Прямо даже не знаю, как благодарить». «Я знаю. Направь меня в разведку. Надо же посмотреть, что затевает враг». «Все-таки решила уйти». Огорчился парень, понимая, что не выполнить ее просьбы не сможет. «Я должна знать, что с Нилом. И чем быстрее уйду, тем лучше, пока туман не рассеялся». «Понимаю, но постарайся вернуться как можно скорее». Дина воспользовалась открытым для нее проходом и вскоре скрылась в дымке. Девушка хорошо запомнила улицу, по которой наступал противник. Она бесшумно миновала плотную завесу, а там, где туман начал рассеиваться, свернула в проулок «Надо же! У меня получилось! А ведь воздушная стена — это четвертый ранг! Неужели усилия той ночи дали результат, или это случайность? Надо будет еще раз попробовать», — размышляла волшебница, продвигаясь по пустынным улочкам на север Срединного кольца. Некоторые из учителей рассказывали, что самый быстрый способ достичь успеха в освоении магии — изнурительные тренировки, вплоть до исчерпания всех магических ресурсов организма однако у него имелся весьма опасный попочный эффект. Чародей мог переоценить себя и во время создания заклинаний зачеркнуть слишком много жизненных сил, не представляя всю серьезность последствий. Кто-то терял разум, у кого-то отказывали некоторые органы, причем настолько, что не всякий целитель мог затем поправить повреждение. Во время ночных приключений Дина, похоже, дошла до той грани, после которой начинаются проблемы со здоровьем. Но именно это и позволило подняться на два уровня. Жаль, не успела сдать экзамен за третий курс. С нынешними умениями сумела бы без особых проблем, ведь там главное – практические задания, а теорию я и так хорошо знаю. Впрочем, ранг можно получить не только в школе. Ученица продолжала думать о неожиданном приобретении. В крайнем случае, наведаюсь в Тверград и подам заявку в конвент магов. Хоть спешить не буду. «Для начала надо Нила из беды вытащить. Уж теперь-то я...» Девушка рассчитывала, добравшись до школьных ворот, попросить кого-то из учеников позвать Ваурта. Учитель ей не нравился, но раз Нил ему доверял, значит, этот вечно мятый старикашка предать не должен. Дина надеялась, Ваурт знает, где искать ее парня. Больше спросить было не у кого, а бездействовать она не могла. «Вот и наши ворота». Ведь ни одного человека рядом совсем, что ли, уроки отменили. Когда не надо, пару шагов не пройдешь, чтобы не наткнуться на сокурсника. А тут словно все вымерли. Придется в приют мага заглянуть. Оттуда отличный вид на ворота». Она вошла внутрь и заняла столик неподалеку от входа. В обеденном зале клиентов можно было по пальцам пересчитать. Трое находились за столиком, один пил пиво за барной стойкой. «Чего изволите, уважаемая?» Ей подошел официант. «Сделайте кофе, пожалуйста, и парочку вкусных пирожных, если есть». «Для вас найдем. Только будьте любезны, покажите монеты, а то нынче с этим строго», — попросил разносчик блюд. Одежда дамочки хоть и не смотрелась тряпьем, но выглядела довольно скромно для серединного кольца. Тем не менее, парочка серебряных монет полностью устроили официанта, который, извинившись, отправился выполнять заказ. «Да, костюмчик следовало сменить», — В нынешнем могут вызвать ненужное внимание к себе. Вон те трое уже косо поглядывают. Да и тот у бара уставился. Пач, тебя забери. Еще и ко мне направился. Здравствуй, красавец. Скучаешь? Он поставил кружку на столик, но сам остался на ногах. До того, как ты припёрся было почти весело. Попыталась отшить неприятного типа со шрамом на лице. Ну вот, я к тебе с душой, а ты сразу грубить. И ты, и твоя душа Пусть лучше поищут другие уши. Я сегодня не в том настроении». «Так ведь его и поправить недолго. Какое вино предпочитаешь?» Парень сделал попытку переменить к себе отношения. «Отцепись, а! Сказано ведь не до тебя!» Девушка уже пожалела, что заглянула в заведение. Если бы не заказ, встала бы и ушла, но она очень хотела сладостей. «Конечно, я ведь не Нил с его синими глазами. Но вдруг я лучше?» «Не попробуешь, так и не узнаешь, не правда ли?» «Откуда его знаешь?» Насторожилась Дина, пропустив вторую часть высказывания мимо ушей. «По-моему, любой школьник наслышан о подвигах твоего парня». Молодой человек присел без приглашения. «А ты сам кто?» «Серс, учусь на втором курсе». Официант принес кофе и пирожные, попросил расплатиться и, получив монету, ушел из зала. «Если учишься, то почему не в школе?» Недавно на собственном дне рождения упал неудачно и пару дней провалялся в лекарской. Шрам так и не смогли убрать неумехи. Собрался в школу, а тут девушка принялась завтракать, поэтому в беседу не вступала. Пусть расскажет, что знает раз такой словоохотливый. Не знаешь, что там творится, продолжил Серс. После происшествия в ресторане Серая утка он действительно несколько дней провалялся в городской больнице. Операция с убийством однокурсников была провалена, поэтому в школу он не торопился, опасаясь гнева начальства, но и не прийти совсем боялся. Когда в городе начали стрелять, и при этом об участии школьников никто не упоминал, Сердц решил вернуться в школу, но сначала захотел выяснить, что там происходит. «Ничего не скажу. Я в деревню уезжала на пару дней. Вчера вернулась, а сегодня уже жалею, лучше бы дома осталась. Если бы не экзамены...» «Так чего тогда здесь сидишь?» «Карточку потеряла. Думала, увижу кого-нибудь из знакомых преподавателей. До сих пор ни один не вышел». «Да, я тоже заметил. Полчаса тут ошиваюсь. Никто не появлялся». «Так вы, ребятки, из здешней школы будете?» Дина пропустила тот момент, когда сидевшие за столом мужики оказались рядом. Сердц попытался сунуть руку в карман, но тут же свалился со стула, придавленный непомерным грузом магического воздействия. Девушка тем временем приступила ко второму пирожному. В голове почему-то возникла странная мысль. «Идите вы все лесом и полем, а я завтракаю. И пока не съем лакомства, никуда отсюда не уйду». «Девушка, вы не услышали мой вопрос?» — въедливо произнес незнакомец. «Вы дадите мне поесть или нет?» Искренне возмутилась она. «Сначала один подкатывает с дурацкими вопросами. Теперь сразу трое приперлись. А я, может, об этом пирожном три дня мечтала. Могу спокойно доесть или нет?» На шум вышел официант, да и бармен приблизился к столику. «Господа, клиент оплатил угощение и имеет право спокойно им насладиться». «Тогда принеси еще парочку за мой счет. Мы не собирались обижать девушку». Крик души подействовал даже на въедливого мужика. Он заулыбался, глядя на взъерошенную дамочку. — Чувствую, твои пирожные станут поперек горла, но я их все равно съем, — решила Дина.